Рейнхара. Круговорот последующих событий вращался подобно колесу обозрения, сошедшему с петель с невероятной скоростью и масштабностью. Голова кружилась от счастья, будто я находилась внутри одной из кабинок колеса. Сначала мы были у моих родителей. Джордан по всем правилам просил моей руки у папы и у мамы. Миранда только фыркнула, но сказала, что мне самой решать, с кем связывать свою жизнь. Питер вначале устроил допрос мне. Люблю ли я его, Уверена ли в своем решении, не принуждал ли меня Джордан, и как вишенка на торте... «Ты точно не беременна, только честно, Рейни». «Нет, папа, клянусь святыми создателями, я люблю его». Потом состоялся разговор папы с Джорданом. О чем не знаю, но Питер дал согласие. Весть о наличии у меня шторма вызвала шок и изумление. Пока не увидели своими глазами, не верили, но приняли. Конечно, никто не прыгал до потолка от того, что свершилось эдакое чудо. Больше озадачились тем, что ему нужно где-то жить и много есть. Джордан уверил, что все будет хорошо. Он возьмет все заботы на себя. На церемонию коронации Дориана мы с моим ледяным принцем прибыли в качестве пары. Сама коронация прошла пышно, пафосно и высокопарно. Но не это меня больше всего зацепило, а другое. Множество раздвоенных языков придворных дам помогали им шипеть на каждом углу. Они от души поливали меня своим ядом, выдавая отраву за медовую лесть. Мне было неприятно слышать их поздравления с моим якобы удачным залетом. «Ах, милочка, наверное, срока еще слишком мал, животик это совсем не видно». Дорогая, вы отличная пара. Удачно, что вы приобрели сильную стихию, иначе вряд ли мистер Старкс обратил бы свое внимание на вас. Интересно, кто больше покорил сердце неприступного холостяка? Вы или же ваш дракон? Я не стала ничего говорить Джордану об этих разговорах. Я еще помню свою дверь в кампусе, разлетающуюся в щепки. Мне важно то, что вся эта болтовня их богатая фантазия. Как сказал Шторм, «Пусть подавятся своей завистью». У нас состоялся интересный разговор с королем Дорианом Нордом Парисандрийским. Он был весьма удивлен наличием у меня грозовой стихии, и ему очень было бы любопытно иногда тренироваться вместе, тем самым узнавать, на что еще способна гроза. Мне он показался очень интересным собеседником. В нем чувствуется твердость характера, но чем-то он располагал к себе». Может, таким же цветом глаз, как у меня?» К сожалению, общались мы недолго. Джордан от чего то сильно нервничал во время нашего разговора. Это мне напомнило его жадность в гостях у Царлла. «Ничего не поделаешь. Джордан — жуткий собственник». Дни в академии снова начали приносить радость. Студенты сначала сторонились меня, но оскорбительных надписей больше не было. А позже понемногу мы начали разговаривать с однокурсниками. Даже Витер принял все, и наше общение продолжилось, словно не было никаких неприятных нюансов. И царксы, и вампиры проявили много интереса к шторму. Он стал звездой нашей академии, и я слышала его мысли по этому поводу. «Хозяйка, хорошо ведь, что они меня постоянно кормят мясом!» Я лишь закатывала глаза. Но мои молнии и особое питание сделали из шторма дракона размером с мою комнату в общежитии. Я успевала везде. Учеба не вызывала сложностей. Мы с драконом отлично сработались в ментальной связи даже на большом расстоянии, поэтому думали сразу двумя головами. Джордан каждый вечер проводил со мной, развлекая всевозможными разнообразными свиданиями, которые всегда заканчивались сладкими поцелуями у ворот Академии, конечно же, под пологом иллюзии. Совсем недавно я совершила свой первый полет на шторме. Джордан заказал у умельцев специальное седло для полета двоих наездников, ведь первый раз мне было жутко страшно лететь одной. А после трехнедельных полетов у меня появилось ощущение, что я была создана, чтобы летать на драконе. Джордан также решил перестраховаться, и надел на мое запястье новый альбостроиновый браслет. — Пусть будет на всякий случай, малышка. Меня расстраивали только две вещи. Во-первых, слова Алиандра висели, как дамоклов меч над моей головой, но я старалась не думать о них. Во-вторых, Джей совсем перестал приходить. Конечно, Джордан против моего неформального общения с таинственным мужчиной, как и со всеми мужчинами в принципе, но все же я привыкла к другу. Он приходил, когда мне было тяжело. Совсем недавно среди однокурсников стали слышны разговоры о карателе жестоких, таинственном кромешнике. По описанию он очень похож на Джея. А вчера пронырливая журналистка из прессы Палисандра умудрилась запечатлеть фото с ним. И им совершенно точно оказался Джей. Он спас семейную пару от бандитов на дороге. Что удивительно, он приходил не только по ночам, но и днем, а потом также внезапно исчезал. Он все время в плаще и маске. Это говорит о том, что он может вести обычный образ жизни и даже быть среди нас. Опять же, это предположение журналистки. Выходит, что Джей не приходит, потому что стоит на защите невинных но мне известно, как он решает вопросы с бандитами. Жестоко, но он освобождает наш мир от зла. Я не буду никого судить, потому что сейчас закрываю глаза на прошлое моего любимого. Его второй шанс — мое счастье.